Глава «И как теперь быть?» – протянул Добрыня, поочередно переводя взгляд с Мурома на Алешу и обратно. «Ведь это ж конец!» Последние полчаса богатыри провели на самой высокой во втором шансе дозорной вышке. В тронном зале Добрыня словил паническую атаку и начал задыхаться, но Иван Иванович оперативно открыл портал на свежий воздух. И сейчас друзья сидели на краю дозорной вышки и, свесив ноги вниз, смотрели на бескрайние просторы второго шанса. На другой стороне вышки находились страши кубик, которые терпеливо дожидались, пока отцы-основатели клана поговорят по душам. «Добрынь, Алеша скептически покосился на друга. С твоим здоровьем ты и так был одной ногой в могиле». Это да, вздохнул гном. Но все же заканчивай рефлексировать, потребовал Алёша. Уж кому из нас волосы на себе рвать, так этому Рому. Он кивнул на главу клана. У него, в отличие от нас с тобой, проблем со здоровьем не было раз, семья осталась два. Как будто у нас семьи не осталось, неуверенно возразил Добрыня. Ну ты сравнил, удивился Алёша. У тебя не то что сыновья, у тебя внуки уже семьи завели. Дело свое ты передал, след в истории оставил. Я тоже о продолжении рода позаботился. А у Или сыновья только-только на ноги встают. Да и Машка до сих пор в больничке лежит. «Ох, не береди душу, Алеш!» – проворчал Муром. «За пацанов я не переживаю. Ни за семьи, ни за бизнес». «Они у меня башковитые ребята», — в голосе Мурома мелькнула гордость. «А вот и Руську с Машкой дюжи жаль, как там они без меня?» «Мы знали, на что идем», — напомнил Алеша. «Пусть никто из нас не верил, что сценарий X все-таки реализуется». «Да кто ж спорит», — вздохнул Илья. «Если вернуть время назад, я все равно бы так поступил». «Да, Илюш, — не покачал головой, — ну ты и кремень. Я б так не смог, наверное. Алеша прав, у нас с ним вся жизнь за плечами. Уже даже жен своих сохранить успели, а у тебя... Вон оно как вышло!» Как вышло, так и вышло, — нахмурился Муром старательно доверывающиеся наружу эмоции. «И вообще, сначала дело сделаем, а потом уже горевать будем. «Не зря-то у нас хоть и самый младший, но самый башковитый», — усмехнулся Добрыня. «Я бы сейчас пока ни о чем другом не смог бы думать, кроме как о семье. Вдруг эти упыри до них доберутся, мало ли? Этим займусь я», — перебил его Алеша, и от его недоброй улыбки богатырям стало не по себе. «Если эти уроды хотят войны, они ее получат». «Алеш, только без фанатизма», — нахмурился Муром. Если они переключатся на наши семьи... Не переключаться. неживая улыбка Алеши больше походила на оскал. Вернее, не успеют. Он оглянулся по сторонам, особое внимание уделив офицерам, сидящим на противоположной стороне, хоть те и так не слышали, о чем беседуют отцы-основатели. Тут такое дело, мужики. Алеша покачал головой, словно не зная, с какой стороны подступиться к рассказу. Я изначально знал, что они до меня дотянутся, даже несмотря на предпринятые шаги. Более того, я все это и подстроил. «О чем это ты говоришь, Алеш?» – нахмурился Добрыня. «Что именно подстроил? И откуда ты знаешь, что это именно они?» «Это была ловля на живца, неохотно протянул Алеша. «Долго объяснять». «А ты попробуй», – негромко потребовал Муром. «Я должен быть уверен, что тылы прикрыты, иначе...» «Я все понимаю», — примирительно поднял руки Алеша. «Но поверьте, это долгая история». Алёш, Муром покачал головой. «Колись давай, чекист ты недоделанный». «Во что на старости лет вписался?» «Не уверен, что вам стоит это знать», — прокряхтел Алеша. Алёш, ты начинаешь меня пугать», — Добрыня требовательно посмотрел другу в глаза. «Во что ты нас впутал?» «Впутал!» – передразнил друга Алёша. «Откуда, вы думаете, взялись все эти гайды, квесты и информация про меч-кладенец?» «Вовочка, конечно, крут!» – эльф криво улыбнулся. «Но без нашей помощи он бы ни в жизни не смог раскопать столько инфы!» «Без нашей? Это ты про свою контору?» – уточнил Добрыня. «Она, родимая!» – кивнул эльф. «Значит, банкротство урочего банка не случайность?» – прищурился Муром. «В этой игре есть лишь одна случайность», – проворчал Алеша. «Это то, что мы до сих пор живы, несмотря на то, что наши тела превратились в хорошо прожаренный бекон». «То есть все это», – Илья, нахмурившись, обвел рукой вокруг себя, – «не наша заслуга?» «Как это не наша?» – возмутился Алеша. «Наша, конечно. Просто нам, скажем так, немного помогли». Дешевые ресурсы, которые Вовочка скупал как не в себя, артефакты, свитки, стартовые квесты. «И когда ты собирался нам об этом сказать», — обманчиво мягким голосом протянул Муром, чьи костяшки аж побелели от того, как сильно он их стиснул. «После того, как меня убьют», — открыто ответил Алеша, посмотрев другу в глаза. «Клянусь, как они на вас вышли, ума не приложу. Они должны были найти только меня». Ловлено живца!» – пораженно протянул Добрыня. «Но зачем, Алеш? Разве не было другого выхода?» «Поймать на горячем, конечно же!» – с раздражением отозвал сельф. «Догадки и домыслы к делу не пришьешь!» «Дурак ты, Леха!» – Муром покачал головой. «Тебе ж еще жить да жить! Внука уму-разуму учить! Опыт, опять же, передавать своим коллегам!» С Альцгеймером горько усмехнулся Алеша. Нет, Алюш, я все правильно сделал. Освободил дорогу молодым и ушел красиво, не ходящим под себя овощем, а во время задания при исполнении. На несколько минут воцарилась гнетущая тишина. Богатыри смотрели вдаль, смотрели и не видели ни бескрайних просторов империи Еврозар, ни горные гряды, ни даже заходящего солнца. Каждый думал о своем. Илья думал о своей семье, об улетевшей в Екатеринбург жене и лежащей в реанимации дочке. Алеша думал о кроте, сидящем в корпорации Game World, который слил данные его друзей. Добрыня неожиданно для себя думал о желтой комнате и ведущем в другой мир портале. «Я вам так скажу, мужики», – Алеша встряхнулся, словно пес. «Эти уроды развязали мне руки. «И если еще вчера я вынужден был действовать согласно инструкции, то сейчас...» Эльф замолчал, и Муром с Добрыней, не сговариваясь, переглянулись. В голосе Алеши звучал лед. И такое было на их памяти всего дважды. Первый раз после теракта в школе, когда Алеша поклялся найти и наказать всех причастных. Второй раз, когда сбили самолет со спортсменами, летевшими на юношеские Олимпийские игры. Оба раза Алеша пропадал на год с чем-то, и оба раза на малоизвестном сайте под названием «Список Алеши» появлялись вереницы имен. Имен тех, кто напрямую был замешан в преступлениях против страны и человечности. И неважно, какой социальный статус или положение были у появившегося в списке человека. Будь то рядовой техник из Шереметьева, польский координатор операции. Американский сенатор или представитель палаты лордов. Сайт был малоизвестным, но все, кому надо, знали о его существовании, знали и боялись. Боялись, но продолжали гадить. Узнай, британская разведка, что Алеши больше нет, сегодня у них случился бы праздник. И как ты? первым заговорил Илья, имея в виду физическую сторону вопроса. Ну, ты понял. Разберусь, холодно ответил Алёша. «Правда, это скажется на функциональности клана». «Думаю, корт подстрахует», — вздохнул Илья. «Вот только твой уровень». «Плевать на уровень», — отмахнулся Алеша. «К тому же есть у меня на этот счет парочка идей. Ты мне лучше вот что скажи, Муром. Сможет ли Вовочка настроить мне картинку с камер реального мира?» «Если у тебя есть выход на эти самые камеры», — протянул Муром. «То, скорее всего, да» но для этого придется отстроить гильдию шпионов, чтобы у тебя появилась такая же стол карта, как в тронном зале. «Строй», — кивнул Алеша. «И под карту лучше не стол, а всю стену. И знаешь что, Илюш, постройка ее в подземелье. Там, помнится, колодец был, а у кого-то из вас старая бамбуковая удочка осталась». «Хочешь обустроить себе логово в подвалах замка?» — смекнул Муром. Там тебе и тайный ход, и подземные тоннели, и фамильное подземелье», — добавил Добрыня. «А колодец тебе для рыбалки, да? Лучшие мои комбинации приходили ко мне именно во время рыбалки», — нехотя признался Алеша. «К тому же есть вероятность, что рыбалка поможет мне немного компенсировать просадку по уровням». «Хорошая мысль». Одобрительно кивнул Муром и достал из инвентаря старую бамбуковую удочку. Попрошу Вовочку поискать что-нибудь получше. Добро! усмехнулся Алеша, убирая артефакт в инвентарь. Ты, главное, стену карту организуй, чтобы камеры вывести. А все остальное дело житейское. Хорошо, вздохнул Муром, который прекрасно понимал, что от дальнейших действий друга зависит жизнь его близких. Переговорю с Иваном Ивановичем». «Не переживай», — с полуслова понял друга Алёша. «Буду приглядывать за твоими». «И за Вовочкой», — напомнил Илья. «Само собой», — кивнул Алёша. «Буду приглядывать за всеми нашими. Но ещё раз повторяю. Задания, квесты, прокачка — всё это отходит на второй план». «Главное — выполнить условия для открытия фамильного подземелья», — задумчиво протянул Добрыня. Ну и чтобы сила для использования меча кладенца хватило. «Клановые квесты, так уж и быть сделаю», — вздохнул Алёша. «А силы у меня и так достаточно». «Может, все же выделишь часик на прокачку?» — предложил Муром без особой надежды. «Вон, не уже почти трехсотый, а мы с тобой едва-едва сто пятидесятый перевалили». «Илюш!» — Алёша укоризненно покачал головой. «Не до уровня сейчас». К тому же что-то мне подсказывает, что совсем скоро они потеряют для нас актуальность. В каком это смысле? Тут же напрягся Добрыня. Судья подробнее расскажут. Отмахнулся Алёша. Если вкратце, то у него есть теория, что потеряв привязку к капсуле, мы как бы становимся частью этого мира. Так можно и бессмертие потерять, усмехнулся было Илья, но тут же осекся, увидев, что Алёша и не думает улыбаться. Да ладно. «Это одна из теорий, и к этому надо быть готовым», — вздохнул Алёша. «Мы получили второй шанс, но никак не бесконечный». «Мужики, Добрыня поспешил сменить тему. Я все думаю про портал в желтой комнате. Неужели это игра в игре? Или там просто какая-то локация?» «Вот и проверишь, когда меч-кладенец раздобудем», — прогудел Илья. «Зуб даю, это часть основного квеста». «Вопрос только в одном, чем все это закончится?» «Чем закончится, не важно», — не согласился Алеша. «Важен сам путь». Он мог многое рассказать про странности этой игры, про ее появление и загадочный каменный обелиск, который совершенно непостижимым образом выполнял роль основного сервера. Мог, но не стал. Пусть он находится во втором шансе, но данные им расписки действуют и здесь». И порука этому его честь, честь офицера. Все, братья. Алеша рубанул воздух рукой, ставя точку в таком непростом, но крайне важном и нужном разговоре. Пора за работу. Не знаю, как вы, а я в тронный зал. Там поработаю, пока не построится мой будущий подземный офис. Погоди, опомнил Симуром. Прежде чем засядешь, давай сначала быстренько твои задания выполним. Тебе доступно три квеста. Лесные разбойники. «Заказ Сибурска на поимку сбежавшего убийцы и борьба со Скверной». «Что-то мне подсказывает, что с лесными разбойниками вопрос уже решен после наших чумных рейдов», — усмехнулся Алеша. «Что до остальных, давайте быстренько разыщем убийцу из Сибурска и разберемся со Скверной». «Со Скверной будем разбираться, когда мы трое выполним свои задания», — поправил друга Илья. «Финальные задания у нас троих перекликаются». И что-то мне подсказывает, что это будет общий квест. «Значит, пока Иван Иванович строит мой будущий офис, разберемся с разбойниками», — подытожил Алеша. «Потом каждый своими делами занимается, а на финальный квест, так уж и быть, выдерните меня». «Не так быстро», — защелкал пальцами Добрыня, явно вспомнив что-то важное. «Тебе нужно решить вопрос с проклятием Сильвии». «На тебе же так и висит метка о повышении урона от нежити, что до книг мы с Вовочкой уже выгребли все с аукциона, так что дело за подношением». «Тогда надо заглянуть в храм к фортуне», — вздохнул Алеша с неохотой осознавая, сколько у него накопилось важных дел. «Хорошо, хоть предыдущие задания нам пока еще доступны». «Пока еще», — поморщился Муром. «Звучит как-то безрадостно». «Ой, муром дело набеспечно отмахнулся алёша не прикапывайся к словам так ты илья прав поддержал друга добрыня боюсь представить что будет если так мужики прервал опасный разговор алёша мы это уже обсудили и вообще лучше помогите мне разобраться с опцией заклятый враг Обилка пассивка достижение тут же заинтересовался илья. «Постой, это же классовый навык лесных рейнджеров, так?» «Он самый», — кивнул эльф. «Я когда делал подношение Фортуни, первых трех мне самовольно подкинула богиня. Четвертый появился на сотом уровне, но ну а пятый непонятно, когда появится и появится ли». «А сейчас у тебя кто выбран?» — заинтересовался Добрыня. «Человек, рептилоиды, конструкты», — ответил Алеша, заглянув в описание навыка. «В категорию рептилоиды входят какие-то ксуры?» а в конструкты все механизмы». «Любопытно», — протянул Муром. «Какой у тебя выбор?» «Вот, Алеша раскрыл список. Смотрите сами». Список заклятых врагов. Человек выбрано. Эльф, гоблиноид, гном, орк, хафлинг, полукровка. Нежить заблокировано. Кентавр, зорт, кинокефал, огр, тролль, звери, Конструкт выбрано. Дракон, элементаль, фейри, гигант, растения. «Рептилоид, в том числе Ксуры, выбрано. Паразиты». «Занятно», — протянул Муром. «Жирным, как я понимаю, обозначены враги, рекомендуемые игрой?» «Верно», — кивнул Алёша, — «что скажете?» «Жаль, что нежить заблокирована», — вздохнул Муром. «На мой взгляд, самый беспроигрышный вариант». «Согласен», — усмехнулся Алёша. «Но, как видишь, не по мою душу». «Драконы и гиганты выбирать невыгодно», — принялся рассуждать Муром. «Слишком мал шанс встречи. Из остального разве что растения представляют интерес. И то только потому, что нам еще скверну дожимать надо. А я бы выбрал паразитов», — не ткнул пальцем в конец списка. «Тебе все чума покоя не дают, с пониманием покивал Муром. «Ну, как вариант, только это какая-то размытая категория». «Может, лучше элементали выбрать? Сам что думаешь?» «Я бы выбрал дракона», — хищно улыбнулся Алёша. «Но ты, Муром, прав. Шанс встретить дракона ничтожно мал». «Ну тогда выбирай паразита, вдруг поможет с чумой и скверной». «Логично», — кивнул Алёша, подтверждая свой выбор. «Внимание, выбран заклятый враг-паразит. x 3 ко всем действиям против любых паразитов. Развернуть список врагов» смотри-ка удивился алёша то что касается старых заданий все еще работает алёш требовательный голос добры не оторвал эльфа от изучения системного уведомления ты уже выбрал или еще нет да алёш в голосе мурома так и сквозило напряжение скажи что еще не выбрал выбрал конечно нахмурился эльф отрываясь от системного сообщения, и машинально смотря туда же, куда с напряжением вглядывались сейчас его товарищи. А почему вы... Закончить мысль ему не дал вырвавшийся из груди истерический смешок. Со стороны заходящего солнца на замок летел самый настоящий дракон.